ОККУЛЬТНЫЕ тайны ВОСТОКА Прихорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала. «Пойдите к хироманту». «Чего?» «Я говорю вам, идите к хироманту. Этот оккультизм такая прелесть, и вам просто нужно пойти к хироманту. Эти хироманты в Константинополе такие замечательные». «Ни за что не пойду», — увесисто возразил я. «Ноги моей не будет, или, вернее, руки моей не будет у Хироманта. Ну а если я вас поцелую, пойдете?» Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву, он начинает меня сразу интересовать. «Солидное предложение», — задумчиво сказал я. «А когда пойти?» «Сегодня же, сейчас». Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами. Пошел. Римские патриции, которым надоело жить перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах. Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру. Я решил поступить по этому испытанному принципу. Посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего. Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики. Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу. «Бывали вы когда-нибудь у Хироманта?» — спросил я. «Не бывал? А что? Вы сейчас ничего не делаете? Буквально ничего. Третий месяц ищу работу. Так пойдем к Хироманту. Это будет стоить две лиры». «Что вы, милый, две лиры?» Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцати пиастров. Чудаковы! не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры, только при условии, чтобы я присутствовал при гадании». Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал «Ну что ж, пойдем». Хиромант принял нас очень любезно. «Хиромантия», — приветливо заявил он, — «очень точная наука». Это не то, что какие-нибудь там бобы или кофейные гуще. Садитесь. На столе лежал человеческий череп. Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил. «Ваш череп?» «Конечно, мой. А то чей же?» Очень симпатичное лицо, обаятельным улыбком. «Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?» «Помилуйте». «Это череп одного халдейского мага из Мемфиса». «А вы говорите, ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку». Мой новый знакомый застенчиво протянул Хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал «левую». «Да разве не все равно, что правая, что левая?» «Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука. Ну что ж я вам скажу?» «Вам пятьдесят два года». «Будет», — мягко возразил мой патрицианский раб. «Пока только двадцать четыре». «Вы ошибаетесь». «Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят». «Затем проживете вы до... до...» «Черт знает, что такое». «А что?» — заинтересовался я. «Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы». «Знаете ли, до каких пор вы доживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?» «Ну, до двухсот сорока лет». «Порядочно», — завистливо крякнул я. «Не ошибаетесь ли вы?» — медовым голосом заметил обладатель удивительной руки. «Я голову готов прозакладывать». Он наклонился над рукой еще ниже. «Нет, эти линии, что-то из ряду вон выходящее. Вот смотрите, сюда и сюда». В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола. Один около тридцати лет, другой около сорока. «Позвольте», — робко возразила коронованная особа, «сорок и тридцать лет — это уже семьдесят, а вы говорили, что мне и всего-то пятьдесят два». «Я не знаю, ничего не знаю», — в отчаянии кричал Хироман, хватаясь за голову. «Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике. Ваша проклятая рука меня с ума сведет». Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом. «А что случилось?» — участливо спросил я. «Да то и случилось!» — со стоном вскричал Хиромант. «Что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умершлен заговорщиками. Тут сам черт ничего не разберет. Умершлен, а сидит, разговаривает. Привели вы мне клиента, нечего сказать. Были вы умершлены на первом троне?» строго спросил я. «Ей-богу, нет! Видите ли, я служил капитаном в Марковском полку. А что же касается престола?» «Да ведь это линия! Вот она!» В бешенстве вскричал Хироман, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. «Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно, умер умершлен чужими руками!» «Да вы не волнуйтесь!» Примирительно сказал я. Вы же сами говорили, что Его Величество проживет двести сорок лет. Чего ж тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать, начисто. От чего он умрет? Позвольте к вашу руку. Хиромант ясребинным взглядом впился в капитанскую ладонь и снова испуг ясно отразился на его лице. Ну что? нетерпеливо спросил я. я так и думал, что будет какая нибудь гадость в отчаянии застонал херомант именно вы знаете от чего он умрет от родов мы на минутку оцепенели не ошибаетесь ли вы если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст который который который ничего не который я не мальчишка чтобы меня дурачить и вы не мальчишка, чтобы я вам мог врать. Я честно говорю только то, что вижу. А вижу я такое, что и этого молодого человека и меня нужно отправить в сумасшедший дом. Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовые письмена. Ну уж и дьявол, — смущенно пробормотал молодой человек. Это считается одной из самых солидных фирм. Кнаус и Генкельман, Берлин-Фридрихштрассе, 345. Мы оба выпучили на него глаза. Господа, не сердитесь на меня. «Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно. Я и сам не знаю, что они на ней вытеснули». «Кто?» — взревел Хиромант. «Опять же, Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрасс и 345. Видите ли, когда мне под первозванковые оторвала кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине как представитель фабрики искусственных конеч, Череп халдейского мудреца пролетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковые свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей. «Бежим!» — шепнул я капитану. «А то он так озверел, что убить может!» Бежали, схватившись за руки по узкому грязному переулку. Отдышались. Легко отделались. одобрительно засмеялся я. «Скажите, кой черт поддел в вас не признаться, что ваша левая лапа резиновая, как калоша-проводник?» «Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами, а теперь, конечно, я сам понимаю, что ухнули мои две лирочки». «Ну нет», — великодушно сказал я, «вам, ваше величество, еще двести пятнадцать лет жить осталось». «Так уж денежки-то ой-ой, как нужны! Получайте!» Встретил даму. Ту самую. «Ну что? Были?» «Конечно, был!» Аванс отработал честно. «Ну что же?» — с лихорадочным любопытством спросила она. «Что же он вам сказал?» «А вы верите всему, что они предсказывают?» — лукаво спросил я. «Ну, конечно!» «Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев!» До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы?